Итак, значит, у нас с вами сегодня 15 ноября, год у нас 2012. Вот, у нас с вами следующее занятие. В прошлый раз мы с вами начали проходить влюбленных, но начали только в одном а, достаточно редком аспекте. Вот, а, причем этот редкий аспект, в принципе, в общем-то, даже с помощью колоды до да, не всегда можно выловить. Понимаете, да? То есть, в общем, по большому счету, конечно, вот, а, про большой выбор, С уверенностью, да, то есть можно говорить только в том случае, если эта карта выходит в каких-то высокоэзотерически красивых раскладах. Да. Вот. Если в обычном бытовом раскладе у вас выходит карта влюблённый, конечно, вы можете уточнить, уда, большой ли это выбор. И, в принципе, они могут вам, конечно, это дело подтвердить. Но все-таки клиента на эту тему я бы советовала сильно не грузить. Понимаете, да? То есть, в общем, а, так по большому счету описывала я, что такое бывает больше для того, чтобы вы сами отслеживали в своей жизни, либо когда вы, например, плотно общаетесь с домашним клиентом, который находится в экзистенциональном для себя процессе. Понимаете, да? То есть, в общем, это такой достаточно глобальный процесс, большому большому Вот. Остальные, в общем-то, значения карты, а их будет два всего, они бытовые. То есть мы будем говорить о выборе и, соответственно, о любви по старшими арканами. Вот, ну давайте начнем мы с символики. На перепуте дорог стоит юноша, как сказано в описании, наивной наружности. Вот, ну не знаю, значит, в белых одеждах. Это говорит о том, что, как вы помните, намерения его чисты. То есть он ничего плохого, в общем, не намеревается. Так, привет. Так, а что у нас со стульями? Ага. Хорошо. Вот, значит, он под поясом. Помните, что пояс означает у старшего аркана? Кто помнит? Что? Сдержанность. Какая сдержанность? Функциональная, да, то есть он не находится в состоянии, да, когда он там пытается как-то выразить свое отношение к происходящему да, наружу. То есть, в общем, он -то достаточно интровертирован, иначе говоря. Руки у него скрещены на груди. Вот. Это, в общем-то, говорит о том, что он в закрытой а, позе, да, то есть он не готов сейчас какой бы то ни было наружной коммуникации, и на лице его, как опять же сказано в описании, а, застыло такое, знаете, вот выражение, ну как безнадёги какой-то, да, то есть вот вообще сам по себе вот этот выбор, который он пытается сделать, да, он невозможен для него по своей сути, понимаете, да, то есть это выбор, который им воспринимается как невозможный. Вот, и понятно, что он выбирает дороги, то есть он и при пути дорог, он не баб выбирает на всякий случай, вот, да, он выбирает именно путь, по которому он пойдет, вот, и, соответственно, с двух сторон от него стоят женщины, опять же, да, напоминаю, что он не между ними выбирает, а он выбирает путь, каждый из этих путей символизирует эти две женщины, эти две женщины являются символами. Вот скажите, пожалуйста, как художница, которая рисовала это вот Яна Кучеева рисовала, и в вашей колоде та же самая Максима Кима колоду, тоже попал один единственный аркан Яна Кучеева, потому что он не смог нарисовать хорошо влюбленных. Но, вот, но он еще маленький у нас значит, Максим замечательный. Вот, поэтому ему пока тяжело было такую крупную карту нарисовать, эзотерическую. Вот, Яна без моей просьбы подчеркнула их символичность. Посмотрите, чем. Тень у них нет, совершенно верно. Вы видите, нет? У барыши нет тени. Вот, то есть они символы, они неплотные фигуры. Понимаете, да, это для того, чтобы вы точно не перепутали, кто из них настоящий. Вот, и, соответственно, левая дама символизирует, левая с его стороны, для нас, соответственно, с правой стороны зеркально, да, вот эта вот полуголая тетка, брюнетка, значит, она символизирует искушение, Вот, значит, ну, по поводу искушения. Значит, ее одежда состоит из золота, опять же, как сказано в описании. Вот, она темноволосая, руку она, соответственно, держит на его плече, почти даже на холке, то есть вот, ну, вот достаточно близко к шее, и при этом, если вы видите, она на него даже не смотрит. Это связано с ее абсолютной уверенностью в том, что она сможет к нему подобрать ключ, точнее, она его уже подобрала. И для нее нет никаких вопросов в том, что он пойдет по ее пути. А с другой стороны, от него, для нас слева, для него это правый путь. Понимаете, вот левый путь или правый путь, вот он один из них выберет. Значит, с другой стороны стоит девушка, блондинка, значит, соответственно, тоже в белых одеждах, то есть, опять же, да, с чистыми намерениями. И она робко касается юноши, да, там, предлагая ему пойти по своему пути, но при этом, если вы видите, в ней настойчивости гораздо меньше. Да, то есть это такое более нежное предложение, да, чем настойчивое требование. Вот, и вот он такой бедный стоит, значит, пытается понять, куда пойти, И при этом эта же карта символизирует еще, то есть, плюс, вот это не просто выбор, а это выбор, который предопределен. Сейчас объясню, чем он предопределен. То есть это не честный выбор, это экзамен. Я вам описывала уже, да, что у нас будут карты честного выбора. Например, там восьмерка скиптера, восьмерка пентаклей это абсолютно честные карты. То есть ты правда можешь выбрать либо один путь, либо другой путь, в зависимости от того, да, там готов ты или не готов к чему-то. Вот, а здесь получается, что если вы посмотрите над юношей, находится некий дух, который целится из лука в то место, куда попадет юноша, если пойдет по пути искушения. То есть в некоторых, вот, например, да, там неклассических колодах Иногда гений, этот дух, целится в юношу, хотя, в общем, чуть-чуть он его априори убивает, собрался. Здесь, на самом деле, да, это является символом того, что он неизбежно его постигнет наказание в том случае, если выбор будет сделан неверно. Понятно, да, поэтому это не выбор, это экзамен. То есть, если он поддастся искушению, он будет наказан. Бывают еще, знаете, такие странные карти карты где на влюбленных, например, гений целится в искушение. Ну-ну. Ну вот, все искушения не переубиваешь на всякий случай. Так. Ну вот, да, как бы они там прекрасно не выглядели. То есть она не более чем символ, да, то есть он понятно, что в данной ситуации выбирает между дорогами. Значит, при пути дорог про любовь по старшими арканами здесь вообще ни слова. Слово сказать, только в названии влюбленные о ней мы будем говорить отдельно. Да? С эзотерической точки зрения, любовь по старшими арканами также проходит по пути искушения или же правильного выбора. И в чем там суть, я вам расскажу позже. Мы сперва с вами только про выбор. Ладно, вот про любовь мы чуть позже. Значит, ну давайте говорить о выборе. Значит, в чем суть этого выбора каждый раз? Значит, дело в том, что мы с вами живем на территории, которая находится под бдительной охраной и настойчивой опекой социального эгрегора. Нет? Вот, и, соответственно, везде, где, где бы люди ни жили, в любом случае социальному эгрегору они абсолютно видны. Помните, мы с вами уже обсуждали тему, кто свободен от социума, только мертвые. Пока ты жив, ты в любом случае находишься в плотном мире нашего четвертого измерения, да, в котором так или иначе существует социум и социальные законы. Значит, в том случае, если вы будете при этом, там, например, жить вообще полностью в джунглях на какое-то время, даже в этом случае вы будете выполнять определенную социальную функцию странного человека, который живет в джунглях. Вот, да, и, соответственно, в общем, нечего удивляться, что при попытке коммуникации с другими людьми, опять же, эти другие люди будут на вас смотреть через призму социума, а нет, социальными глазами, другому никак. Вот, к слову сказать, в джунглях вы столкнетесь с старшим императрицей, да, где, в общем, законы природы, которые, в общем, а, еще неизвестно, какие из них добрее, законы социума или законы природы. Но какие из них в перспективе, скажем, эволюционные в большей степени, я бы сказал, что законы природы, а не законы социума. Ну да ладно. К слову сказать, я вам уже говорила об этом, что социальный эгрегор неоднороден, иначе говоря, в нем тоже есть разные странные веяния. И, например, да, чем вот, э, мне нравится социальный эгрегор, да, ну, во-первых, в общем, нравится, не нравится прямая красавица, да, как бы мне, в общем, он, э, там лучше уже, чтобы он нравился. Ну, потому что как же под ним быть, испытывая к нему сильное явное раздражение. То есть мне, в общем, понятны его мотивации во многом, да, и, в общем-то, он для меня знаком. Значит, я могу сказать, что, конечно же, найти ту нишу в социальном эгрегоре, при которой он себя будет целовать в макушку, всегда можно. Понимаете, да, то есть, в общем, ниш в нем много. Ну вот, самое главное, значит, чтобы, соответственно, ты все-таки не брезговал им и не пытался от него отдыхаться, да, принимал, что все мы все равно живем на этой территории. Причем этот прекрасный социальный эгрегор, он понятно, что транслирует определенные правила поведения. Практически на всех семи уровнях, ну вот на всех семи тонких планах, ну, шести тонких планах, а одном плотном. Иначе говоря, все наши семь тел находятся на территории семи тел социума. Понятно или нет, пока мы здесь воплощены. Значит, и это влияние очень сильное. Значит, а социально себя вести откровенно сыкотным, слов сказать, не нужно. Значит, ну давайте начнем с того, что давайте наиболее понятно будет про влияние на физическом уровне. Вы не можете позволить себе выглядеть асоциально. Вы понимаете это или нет? Вы в любом случае будете одеваться определенным образом. Будете стремиться выглядеть определенным возраст, образом, понимаете, да? И а, понятно, что это влияние про вашу внешность, про то, что сейчас носы такие не носят, губы такие не носят, значит, одежда такие не носят, да, прочее, прочее. Я помню, была прекрасная история, вы знаете, у меня учился в свое время наш... А, привет, Гелечка. Значит, давайте все-таки, если можно бы, ты сейчас уже проходи, присядь, Давайте мы все-таки тогда до перерыва будем, ладно, сидеть и ждать. Да, вот, сейчас вот у тебя только вот такой стул, и я больше об этом не хочу думать. Катя, присаживайся. Значит, соответственно, да, вот у меня в своё время учился такой прекрасный человек, может быть, кто-то знает, такой стриптизер есть, Конун. Вот, кстати, умница прям удивительный совершенно. Можно а, что? если решил, что садиться около меня, это значит вести наравне со мной группы, ты ошибаешься. Значит, так, о чем я там хорошим, значит, соответственно, и он, как вы понимаете, он выглядит абсолютно асоциально, он, например, по улице не просто косами ходит, он ходит еще и в мече. Ну, с мечом и в юбке, то есть в кильте, иначе говоря. Ну, вот, и он вот в таком виде абсолютно свободно, да, вот где бы он ни находился. Вот. При этом, соответственно, за, он занимает свою нишу, Понимаете, да, то есть даже в том случае, если кто-то не знает, кто это такой, то, соответственно, он в той степени уверенно себя ведет и в той степени он собирает определенную реакцию окружающих, да, когда многие все равно, где бы он ни находился, то есть если пойти с ним в магазин, это понятно, что буквально через 10 минут уже из магазина будет просить его подписать ей бумажнику. Вот, или не директриса. То есть, да, вот обязательно кто-нибудь найдется, кто, соответственно, к нему пристает. При этом, чем мне безумно совершенно нравится, это тем, что у него при этом нет никаких признаков скамели или надменности. Вот, да, и он меня даже однажды, значит, надавал шаблонов, значит, нашим мальчишкам. Значит, мы с ним после урока пошли в кафе и, ну, с Андреем. Значит, я, Андрюша, соответственно, и там еще какие-то две девочки. И, значит, мы в этом кафе поели-попили Значит, и через какое-то время, значит, соответственно, я пытаюсь, а Андрей не был, я пытаюсь расплатиться, и он а, забирает этот счет, и так, как-то он говорит, ну я же мальчик все-таки, чем так это вот от этого большого человека, значит, прозвучало, это конечно просто прекрасная история, то есть так комфортно, да, мне еще никто не отказывал от права заплатить, в принципе, в общем, за деловой ужин. Ну вот, и вот как-то потом я Андрюша и я там регулярно слышу, как уже даже кто-то с Андрюшей незнакомый, да, вот уже вот практически, ну вот шаблоном этим, да, там пользуется в кафе, когда, в общем, не знают, как поежливее в данной ситуации заплатить. Ну вот, так, чтобы это не вызывало никаких сомнений. Вот, и понятно, что при том, при всем, что он выглядит асоциальным да, образом, да, тем не менее он находится в своей нише, да, и за это есть плата, плата то, что его из церкви выгнали, он хотел помолиться. Он реально шел молиться. Вот, да, там плата за то, что, соответственно, да, в том случае, если он там, например, приходит в Рео в какую-нибудь, да, то там, в общем, очень негативный ажиотаж на него вызывается, да, потому что, ну, понятно, пласты, где в большей степени красные, да, находятся, там более агрессивная среда сама по себе. Потому что понятно, что на него в первую очередь реагирует от оранжевых. Желтый, потому что он знаменит, оранжевый, потому что он прикольный, зеленый потому что они вообще добрые. Да, соответственно, а красный, в общем, по-разному. Окей. Значит, дальше не принято быть сильно энергетичным, потому что тогда тебе говорят, что ты давишь, это эфирное тело. Не принято наслаждаться гневом, ревностью. Не принято любить нескольких, на всякий случай. Вот, не принято любить представителей своего пола, даже не вопрос протрахаться, да, а вопрос даже любить. Ну понятно, да, то есть социальные нормы на астральном плане. Понятно, что образ мысли также у нас должен быть весьма принятый. Например, у нас принято позитивное мышление. Если кто не знает, что это такое, это когда ты точно знаешь, что это дерьмо, но пытаешься позитивно мыслить, что его немного. Вот. Значит, правда, без дураков. То есть позитивное мышление – это попытка сверху на то, что тебе не нравится, да, сделать некий налет, что типа может быть, это может быть удовлетворительно. Понимаете, да, это вот а, по поводу того, что у меня очень хороший психотерапевт, раньше описывался по ночам и стыдился этого, а теперь я этим горжусь. Ну вот, это вот про позитивное мышление, соответственно. А, потому что глубинный оптимизм – это не то же самое, что позитивное мышление. Понимаете, нет, то есть вот когда псевдооптимизм, я знаю, что вот у меня девочка, значит, сидит на приеме, говорит, я, значит, оптимистка, я знаю, что как бы меня жизнь не била, я все равно выползу. Ну вот это, на самом деле, это не оптимизм, понимаете, да, то есть она заранее… Что? Оптимист, не... Оптимист изначально, да, в общем-то, настроен на то, что все к лучшему. И, к слову сказать, он это не в смысле, он сжав зубы себя на это настраивает, а в смысле он это различает. Понимаешь, да, то есть когда ты видишь какую-то случайность, и эта случайность уже тебе вызывает улыбку радости, то что понимаешь, да, что вот а, это к чему-то прям клевому реально. Вот я вспомнила, что у меня... Много лет назад я поняла, я стала побеждать в позитивном мышлении, когда напротив нашего, нашей квартиры, которую я снимала, прибивают на моих глазах доску обмен валюты, и у меня внутри подпрыгивает зайчик, о, значит валюта скоро появится. Вот, то есть вот как-то очень так это все уверенно произошло, и я оценила вот по первой мысли. Понимаете, да, то есть вот когда что-то происходит, да, и для тебя это хороший знак. Окей, okay. значит, то есть, соответственно, да, там ментальная картина мира тоже должна быть определенная, каузальный планы – это у нас ожидание будущего. Все мы, понятно, да, там должны надеяться на лучшее будущее, априори изначально, так принято. Ну вот, да, и в общем, как-то очень на это внутри себя настраиваться, потому что по-другому не принято. Я не имею в виду, что надо надеяться на плохое будущее. Я имею в виду, что э, вот если уж так вот про, по, по чесноку говорить, то можно надеяться на то, что я не знаю, как оно будет на самом деле. Понятно, да? То есть все, что я знаю, это то, что я э, собираюсь и дальше быть верной себе. Да, как будет меняться это себя, которой я верна, и как будет меняться обстоятельства моей жизни, честно говоря, мне неведомо. Это я вам говорю как гадалка. А, значит, соответственно, определенные там укьяльные жизненные ценности, понятно, да, что их поддерживать, это уже, здравствуй, школа, там, даже еще детский сад, да, когда нам всем читали одни и те же книжки, да, и мы точно знаем, соответственно, в каких жизненных ценностях надо жить. Ну и понятно, что если мы говорим там о цели жизни, об магическом идеале на территории социума, то ясно, в общем, что всем нам нужно, там, что нам нужно. Значит, добиваться целей, да, то есть здесь мы уже с вами обычно видим такие желтые достаточно, да, пропаганды. Вот, то есть ради чего ты живешь, ради своей семьи, семья это святое. Я помню, у меня прекрасный мальчик попал под очень э, активную девочку, э, в смысле в отношениях очень влюбился, и через год где-то вот уже он приходит ко мне абсолютно просветленный, говорит, что он понял свою цель в жизни, ему его жена объяснила, Цель заключается в том, чтобы делать ее и ее ребенка счастливым. И причем он с таким светом, ну, это попесов подарок. Помните, да, что у нас мужчина иногда, и женщина бывает служителями попеса. Да? Ну, вот Данная ситуация это именно такая была тема. То есть он реально он нашел смысл. Да, вот он его искал, искал, искал, искал. Тут раз и нашел вот такой прекрасный смысл у него. Вот, значит говоря, да, что вот вся вот эта система семител, так или иначе, да, наша, она не находится э, вне системы, понимаете, да, она все равно внутри системы, понимаете. И дальше, в общем-то, по большому счету, э, наша изворотливость может э, привести к тому, в хорошем смысле этого слова, да, что мы не вызываем у социума агрессию на себя, но при этом остаемся верны, да, вот какой-то своей вот, да, вот, э, ну, не знаю, там, верны себе, вот то, о чем вот можно говорить здесь, да, а вот это себе, это по большому счету быть, ну, тем, кого из тебя, в общем, делали, там, в том числе твое высшее «я», да, соответственно, да, и плюс к этому все таки следовать своему индивидуальному пути в соответствии со своим эгрегоромиссией. И вот получается, в принципе, что у нас есть вообще две большие программы. Это программа социальная, Да, которые находятся под бдительным наблюдением, да, там, охраной социального эгрегора. И наши родители, в общем, обязаны нас социализировать. Знаете, да, что одна из обязанностей родителей – это социализировать своего ребеночка. Это чтобы он, соответственно, да, в социуме был адаптирован. Поэтому, соответственно, в том случае, если прекрасное дитя, недостаточно общается со внешним миром, да, то ты недостаточно выполняешь свою материнскую функцию. Ну, понятно, да? То есть они будут прекрасны в индивидуальной программе, безусловно, наши детки, да, но если они не социализированы, это всё равно не даст самореализоваться. Вот, значит, и с другой стороны, есть индивидуальная программа, понимаете, которая, соответственно, предполагает, что ты живешь в соответствии с собой, то есть ты делаешь из себя себя, а не кого-то другого. Ну, начнем с того, да, что ты, в общем-то, правильно понимаешь, к какому типу физического тела ты относишься. Знаете, да, что есть три типа физической конституции, и не в курсе, что есть, соответственно, астеники, мезоморфы и атлетические. Что? Кто? Вообще считается три классических. Это внутриутробно происходит, развивается либо психическая структура, либо, соответственно, мышечная, либо... Ну, нервное, психическое, да, либо мышечное, либо, соответственно, мяско развивается внутриутробно вот, первым, и вот от этого получается один из трех типов. А дальше это могут быть просто подтипы. Ну, вот, И э, можно определить, знаете, как вот, э, берешь. Ой, сейчас я у тебя ребра найду, значит, это большие изоберидности. Вот здесь они явно где-то. Вот так вот ручки ставишь, поставили. какой угол у меня? Нет, вы на мой строк, смотрите, 45 Прямой? 90? 90, вы мне да, вот Нет, это угол точно тупой совершенно. Да, вот, если я его вот так вот подвину, вы видите, да, он в любом случае тупой. Вот угол бывает прямой, а прямой угол у прекрасных, а, этих самых, атлетических, острый угол у астеников и тупой угол у мезоморфов. Слышите, Нет. Вот, ну сейчас понятно, что тяжеловато прямо здесь это все посмотреть, Дом около зеркала посмотрите, просто пальчики себе поставите. Вот, итак, еще раз, у остыников острый, у атлетических прямой, и у мезоморфов он, соответственно, тупой. Ну, не обязательно вот такой, как я показал, в любом случае он тупой. Да я про... Слушай, давай, не надо, я вот в этих терминах достаточно ориентируюсь, более того, если ты их погуглишь, они будут откликаться в том числе. Вот, поэтому прости, ладно? Значит, я думаю, что здесь, если вам напишут через запятую еще какие-то значения этих же терминов, вы же будете не против. Суть же от этого не меняется. Окей, значит, и связь заключается в том, да, что... Почему я, в общем, в том числе об этом говорю? Я думаю, всей группе женщин В женской части группы это будет полезно. Значит, астеники, они хуенькие по определению. Вот, да, то есть вот худые, тонкие, острый угол. Значит, но у них нет сисичек и нет попочки. Ну, там просто не отчего. Понимаете, поэтому, ну, вот это астеники. В свою очередь бывают раскормленные астеники. У меня было несколько в моей жизни астеников, которые резко вдруг прибавляли в весе. И начинали весить, там, понимаете, под 90 килограмм. Но дальше это вопрос двух месяцев, чтобы он и сошел на нет. Понимаете этот вес? То есть астеники даже, если они что-то на себя цепляют, они это сбрасывают очень легко. Понимаете нет? То есть это вот плюс астенического типа. Вот, соответственно, те, которые считаются, ну вот как они, господи, какие атлетические, спасибо большое. Те, которые атлетические, там вот эти вот, знаете, вот высокие, подтянутые попки сисечки где-то, ну не знаю, там два, не больше, да, то есть вот где-то второго номера, и, соответственно, да, им для того, чтобы быть в хорошей форме Ну вот, да, чтобы они были довольны собой, чтобы тело у них было хорошее. Для этого им, конечно, нужны обязательно физические упражнения. Их тело без физических упражнений не функционирует по-человечески, потому что у них мышечная масса очень значимая, да, и они тянутся прямо к физике, понимаете, да, то есть это те люди, которые, правда, с удовольствием будут, не знаю, там, ходить, там, бегать, ну вот им это нравится. Вот, значит, и при этом третий тип – это мезоморфы, К нему, например, там я с удовольствием отношусь. Значит, это те, у которых обычно вот все в порядке с сисечками. Ну вот, да, то есть, в общем, конечно, если они не рожали столько раз. Ну вот, значит, это, в общем, опять же, роды не повод. Значит, то есть, это вот грудь больше, чем второго размера, да, но попа при этом более низкая, понимаете? То есть, она более такая круглая, чем ну, поднятая попка, да. И, соответственно, плюс к этому они все-таки самые полные. Вот для того, чтобы мезоморфу, держать вот и вот все три типа эти у них своя норма то есть вот этот коэффициент хваленый да, он в зависимости от того какой ты тип на самом деле он очень сильно меняется да то есть пропорция роста веса понимаете нет вот и при этом социум сейчас в течение уже количества там лет транслирует например такое странное существо когда это остыник сисечками мезоморфа, а с попой атлетического. Понимаете, да? И таким образом получается, что физически это недостижимо ни одним типом, понимаете, без того, чтобы не извращать свою внешность. Бедные астеники, значит, пытаются где-то подобрать недостающих деталей, вот, да, при этом не упустить свое астеническое телосложение, естественно, да? Понятно, что значит, атлетические пытаются похудеть до остыников и при этом не понимают, почему у них, грубо говоря, тогда грудь начинает ну, совсем уже мельчать в этой ситуации, да, потому что она никак у них не приделывается, то есть они и грудь теряют при этом. И плюс к этому им все время нужно с себя не слезать, да, чтобы удерживать эту тему. У мезоморфов, в принципе, шансов быть как остыники только в том случае, если они прям вот, ну не просто и ничего не жрут, да, они еще к тому же и постоянно куда-то бегают. Понимаете, да, и при этом, опять же, в общем-то, все равно они как остынники не будут, все равно это не будет, это талет понимаете, это не будут, этой руки. Ну вот, то есть оно все равно не будет точно такое же, то есть это вот прям а, практически нереальная история. Вот, и поэтому, конечно, надо, в общем-то, отдавать отчет какой-то тип, да, и быть благодарным себе за этот тип быть своей норме. То есть вот, например, я очень долгое время, значит, вот там начала, ну вот, пыталась сильно как-то вот сбросить вес, вот, а потом я как-то обратила внимание, вот в Таиланде, например, да, значит, самое место для сбрасывания веса, не знаю, там полгода жизни, это, значит, это куча фруктов разнообразных, да, причем которые там я специально почитала, какие не надо жрать, вот, да, там это бассейны, это океаны и прочее, вот, соответственно, когда я живу в этом ритме, прекрасно, я теряю 400 грамм. Потом после этого что-то случается, я начинаю есть как всегда, я набираю 800 по отношению к тем 400, то есть вот от одного веса я либо минус 400, либо плюс 400. Я посмотрела на эти 400 грамм и поняла, что я да, что у меня организм находится в состоянии саморегуляции, при этом для мезоморфа на самом деле я весьма в форме, ну никогда я конечно брюхатка, Ну вот, да, и в общем-то, я считаю, что при моих 150, например, 164 килограмма, это не по стандарту, но, по крайней мере, простите, это точно не избыток, да, я себя прекрасно чувствую. И организм делает все сам. Ну вот, да, и я сказала, какого черта, да, то есть, если я сейчас начну, грубо говоря, да, там пытаться все это снижать, не факт, что у меня организм не начнет в ответ на это компенсироваться. Понимаете, да, вот почему у нас... Там, например, очень мало кто может позволить себе там резко снизить вес, а потом после этого значит, начать как компенсировать. Вот, то есть, иначе говоря, да, в соответствии с индивидуальной программой откладываем в сторону вопросы веса, они, в общем, всегда как-то волнуют народ. Вот, то есть определите свой тип и позвольте себе свои нормальные, да, там, нормальную саморегулируемую, там, я не говорю о том, что обязательно должен висеть живот, как у меня, например, после родов, да, там и прочее, то есть это действительно некрасиво, и это лучше убрать, но это не про борьбу с весом, я вас уверяю, да, это про то, чтобы, соответственно, все-таки убрать, э, там, минусы, которые нанесла вот уже сейчас четвертая беременность, ну, вот, все-таки уже как-то хочется себе это позволить с удовольствием, вот, то есть, Убираем эту сторону, да, но в том числе вот это стремление соответствовать каким-то чужим стандартам, это тоже, понимаете ли, на, так или иначе, социальная программа, понимаете, нет? А, соответственно, у тебя есть твоя комплекция, твоя конституция, да, и это тоже часть твоей индивидуальной программы, так или иначе. Да, это ты, познакомься, это ты, когда ты в норме, все прекрасно. Да, вот ты там астыник, да, поэтому у тебя вот вот так, ну ну, ну вот так, ну что сделать. Каждому свое, ну вот, да там. Не зачем себя там из за этого э, каким-то образом. Да, есть огромное количество мужиков, которым нравится реально девичья грудь, да, там у взрослой женщины, да и женщина там э, женщина-ребенок, это вполне себе красивый типаж, да, он обаятелен по-своему. Вот, да, то есть, в общем, все мы все равно будем нравиться своим мужчинам, причем если выберем еще истинного партнера, то нравится ровно со всем своим комплектом, а не с чужим комплектом. Вот, смотрела, как у меня тут несколько мужиков с брезгливостью смотрели на теток с надутыми искусственными сиськами, я говорю, как вы видите, что они искусственные? Говорит, ну ты посмотри, посмотри. Говорит, она когда ложится, у нее грудь не растекается, ты видишь, да, то есть это, это вообще не об этом, это все искусственное. Не нравится, значит, все-таки. Ну, я неправда всем Вот, да? Ну, в общем, явно раз я нескольких таких видела, да, которые, правда, с брезгливостью говорят о э, искусственных сиськах, значит, они где-то еще водятся. Не может же быть у меня такая красная книга для мужиков дома. Ну вот, исчезающий не хватает этого, убежит. Значит, они где-то тоже есть. Вот, индивидуальная программа связана, да, опять же с тем, мы из нее очень многое, так или иначе, уже проговаривали. Помните, начинатели, продолжатели, я вам рассказывала, да, И это совсем разное, это либо начинать, либо продолжать, прости Вот, да, социальная программа пытается всех усреднить. Я вам описывала, да, что если человек начинатель в детстве, родители его ругают за то, что он за все хватается и ничего не делает до конца. А если он продолжает, ругаются на отсутствие инициативы. Они выполняют функции социального эгрегора, пытаясь усреднить и все обрезать. Понимаете, да, там, э, вообще мы очень много над собой извращаемся. Вот я замечала, что девочки, у которых льются волосы, пытаются их выпрямить. А те, у кого, соответственно, прямые волосы, пытаются их завить. Ну вот, а, соответственно, да, вот это смена цветов для себя на всякий случай, то есть же не любить то, кем ты есть на самом деле, да. Вот, ну и плюс к этому понятно, что индивидуальная программа это еще и таланты природные, свойства, особенности. Да, вот, ну не надо играть, ну вот не садился бы ты в чужие сани, да, но если, ну не получается у тебя вкусно и красиво конфликтовать Если вот, понимаешь, не конфликтность, это явная твоя стезя, да, и ты с помощью любви, внутреннего света прекрасно это делаешь, ну зачем рядиться в чужую одежду? понимаете, нет необходимости. Ну вот, да, то есть есть разные стили коммуникации, разные стили общения, потому что мы не говорим о том, что у нас есть абсолютно разные там лучи миссии, которые, в свою очередь, тоже заклад... накладывают определенный отпечаток на личность, да, там психологические особенности, куча всего индивидуального твоего. И вот получается, каким образом, что вот, а, вот это противоречие между индивидуальной и социальной программой, на самом деле оно видимое. Сейчас объясню. В смысле, оно явно есть, а, просто я имею в виду, что нет необходимости выбирать одно либо другое. Потому что, когда вы выбираете одно либо другое, вы неизбежно вносите определенную за это плату. Вот смотрите, при выборе социальной программы вместо индивидуальной, Да, вы уверенно ходите строем. Более того, в принципе, да, если употребить к этому достаточно соответственно, силы и прочего, то через какое-то время, в принципе, социум даже начинает тобой гордиться, но при этом ты а несчастлив, потому что счастье, да, это территория индивидуальной программы, это вот эгрегора тебе достается. Твоя жизнь не наполнена, потому что наполнена, она может быть по-настоящему только твоим. Да, и получается, твоя жизнь похожа вот на эту зимнюю клубнику. Понимаете, которая красивая, всем на зависть, но без вкуса и без запаха? Нет, нет. Вот плюс к этому, соответственно, ты за счет того, что э, идешь не своим путем, это знаешь, что ты не решаешь свои задачи. Когда ты не решаешь свои задачи, ты их загоняешь в бессознательное. Когда ты загоняешь в бессознательные задачи, они вылезают в психосоматика. Иначе говоря, ты начинаешь болеть. Понятно, да? То есть, в общем, ты живешь вот так вот э, в кругу чужих людей. Да, соответственно, да, там несколько заболевая то, одно, то по одному, то по другому, то по третьему поводу, понимаете, да, там несчастный, но при этом, в общем, степ by степ да, помните эту прекрасную песню, уж не помню, кто там пел, там, «Тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе». Вот, да, прекрасная совершенно песня. Ну вот, как раз у социальной программы, да, вот, и, в общем, вполне так идешь. Это не годится, понимаете, это на самом деле никого по-настоящему не устроит. Но просто никто, не все знают, и социуму понятно, что невыгодно пропагандировать, что есть альтернатива. Да, а видная и социально показываемая альтернатива – это те, которые игнорируют социум, а значит ассоциальные. Вот они видны. Эти прекрасные асоциальные люди. Значит, соответственно, да, ассоциальный человек. Он выполняет в социуме определенную функцию, страшилки. Будешь плохо себя вести, вот таким будешь. Понятно? Этот человек может абсолютно свободно жить в соответствии с индивидуальной программой. Они такие, как им хочется, и плюют на всех. Но при этом, да, можно ли сказать о наполненном счастье? Можно. Но при этом получается, что нечего рассчитывать на социальные льготы. Вы понимаете, нет? То есть, иначе говоря, даже телефон себе вот купить, хоть маломальский, приличный, я не имею в виду последнюю модель, которую надо покупать просто потому что это последняя модель да ну, вот этот человек не очень может себе позволить понимаете ну ладно хрен с ним с телефоном на самом деле иначе говоря да там не те жениться по-человечески не те ребенка в школу отправить по-человечески понимаете да то есть в общем социум ты не вписываешься улавливаете нет соответственно да и плюс к этому понятно что э, про клан мертвых помним по прошлому занятию да понятно что в общем-то и соседи найдут к чему привязаться Мы же не в лесу живем. Вот, соответственно, да, и ребеночек твой, в общем, будет не так выглядеть, да, ну, то есть, в принципе, по идее, да, у тебя даже не будет особо материальных средств. Потому что, опять же, деньги платит социум, вы понимаете или нет? А в индивиду... за индивидуальную программу кто-то может из социально высоких людей благополучно тебя взять к себе под крылышко, да, и давать тебе некий минимум. А вот, да, это в лучшем случае. Вот, ну и понятно, что, в общем-то, игнорирует социальную программу, бомжей, счастливы ли они? Не очень, да, это вот. Соответственно, актеры, художники, поэты, которые, соответственно, там абсолютно мало широко известны в узких кругах, да, и которые, соответственно, да, играют охренительные песни, но мы об этом можем вообще не узнать. А если узнаем, да, то, в общем, вряд ли им что-то от этого достанется. Понятно, да? То есть, в общем, путь такой изгоя все-таки, согласны, нет? Вот, соответственно, страшненький. У меня сразу ассоциация, что этот человек должен либо наркотиками баловаться, понимаете, да, ну, по крайней мере, травку курить, это мои социальные штампы, да, что, соответственно, да, этот человек должен быть в беспорядочных сексуальных связях. Понимаете, да, там, что это, соответственно, человек, который, в общем-то, долго не проживет, Ну, смотрите, да, вот сейчас мы совершенно свободно можем обменяться этими штампами, да, в любом случае мы побаиваемся отношений с ними. Понимаете, нет? То есть даже если такой человек вдруг неожиданно придет на твой жизненный путь, да, тебе, честно говоря, будет не очень понятно, что от него ждать. Понимаете, да, это вот глазами социума, когда на них смотрим. Индивидуальными глазами не вопрос, да, вот меня даже, простите, но я, правда, социофобка, поэтому что на меня равняться. Значит, меня, например, даже пугают люди, которые вот руку тянут и ездят по всей стране. Это кто там у нас? Автостопом, да, автостопщики. Вот, меня, например, автостопщики пугают, ну, потому что для меня это какая-то чрезмерная смелость. Понимаете вы этом у них? Вот, что там... Вот, ну этики, наверное, понимают как-то оказаться в машине, доехать целостности, куда надо, просто заплатив разговором. Вот, я в этом плане, наверное, больше циклом. Вот, значит, и так, иначе говоря, и то, и то не путь. Вот у нас с вами будет прекрасная карта, мы ее уже сейчас почти всю прошли, случайно. Это карта Солнца, аркан номер 19. Это когда мы исходим из того, что индивидуальная программа, едино на эту жизнь, да, апри, ну, априорно, можно ли так сказать, да, то есть вот, директивно, да, то есть вот это то, да что ты подписался перед рождением, ее уже не поменять. Слово сказать, не надо, ну потому что да, это твое, это твое, ты под это заточен, да, и если ты будешь это реализовывать, это будет прекрасно. Вот. А социальная программа, я еще раз внимание, там ниши. И поэтому вот, например, прекрасная там вдруг девушка Оля может себе сообразить солнце, каким макаром. Она может свою индивидуальную программу изучить, хотя бы в каком-то уровне, а дальше найти в социальной программе ту нишу, куда она может войти и там начать реализовываться. Понимаете, да, социум в этом плане. Вот я бы сказала, что... Вот при всех тех минусах, которые там нам дала там перестройка, это прекрасная, да, там мы, в общем, а, что? А, вот, а, соответственно, да, вот при том, что как было бы хорошо, там, например, да, продолжать жить в Кену, который, в общем, как-то несколько приличнее выглядит, и тем не менее социальных ниш стало больше. То есть, вот, помню, свои 14 лет, да, вот, когда я общалась, С женщинами, которые могли меня чему-то научить, большинство из них уже имели отношение к психушкам. И не потому, что меня учили психи, вот. а по той простой причине, что фактически заниматься магией эзотерикой и при этом да, не оказаться под присмотром психиатрии было невозможно. Понимаете, нет? То есть, грубо говоря, да, вот, ничего бы этого точно не было. Не, ну я понимаю, конечно, я бы нашла какую-то нишу, я бы, наверное, детишками бы занималась, получала бы регулярные пиздюли от руководства за то, что учу детей думать, а не ходить строем. Ну, в общем, в конце концов, думаю, что как-нибудь разобралась бы с ними. Ну вот, я все равно бы нашла социальную нишу, потому что понятно, что таро это не более чем один из инструментов в данной ситуации. Вот, а, то есть а, смысл в следующем. Солнце – это когда вы под свою индивидуальную программу и ориентируясь на нее, Находите ту социальную нишу, в котором она цветет и пахнет. Понятно? Ну и дальше ее разрабатываете. Социум, скажем, хочет, чтобы вы этим одним и тем же занимались до самой смерти. Индивидуальная программа несколько извилиста. Но при этом при хорошей красивой социальной нише через какое-то время можно, скажем, находясь там же, тем не менее, чуть-чуть да, сменить акцент. Да, и не бросать такое хорошее насиженное место, да, просто делать это чуть-чуть по-другому. Улавливаете? Нет? Ау, вы со мной? Да. Благодарю. Вот, Значит, это то, что от вас, в принципе, хотел бы и ваш эгрегор. Потому что когда вы выполняете определенную социальную задачу, при этом прекрасные люди, да, вы эгрегору еще полезней. Понимаете? Потому что вы видны тогда в социуме, на вас никто не плюется. Да, в этом я не знаю, там пишете книжки, или там какие-то там фильмы, да, и в общем для всех являетесь символом того, как можно быть, да, там и успешным, и счастливым. Здесь какой кайф. И то, и то. Вот, да, вот, например, функция лучей солнца. Слышите, есть кто-нибудь случай под лучами солнца? Ага, благодарю. Значит, функция на Земле лучей солнца. Если оно включено. А, значит, ну, к слову сказать, солнце очень сложно включить, на самом деле. Очень сложно для проработки луч. Даже более тяжелый, чем белая карта. Когда белые карты жалуются, я говорю о том, что этого солнцем у себя не сравниваете. Вот, это фактически быть явным примером того, что можно быть счастливым, продолжать и проявлять себя, в нужной социальной нише и при этом еще и быть в счастливой семье. Вот. Вот, соответственно, да, это жесткая необходимость быть счастливым в этой жизни, потому что другие люди через какое-то время думают, что это невозможно. Знаете, сколько раз я слышала? История о том, что или работа, или семья, или творчество. Вот, на самом деле, в принципе, всем нам доступно все три области в изобилии. Вот, а солнце должны жить так, что все на них смотрят и говорят, батюшки, правда, доступно. Слово сказать, надо отдавать себе отчет, что вот это соединение индивидуальной социальной программы, эм, скажем, по-настоящему воспринимать только самим человеком. Снаружи это не всегда видно, то есть... Не всегда поймешь, это человек, правда, творчеством занимается или у него просто хобби такое. Это он карьеру делает или сам реализуется. Это результат хорошо построенных отношений или он, правда, счастлив. Понимаете, да, то есть это не наружу, это внутри. И поэтому, соответственно, этим тяжелее похвастаться. И поэтому, соответственно, да, у нас поднимите руки те, только сперва послушайте, о чем я спрашиваю, которые в глубине души или же осознанно вполне считают, что в наше время создать счастливую семью практически невозможно. Трусы. Вот, благодарю. Значит, почти уверена, девочки, мальчики, что вам уже приходила такая здравая мысль в голову. Хорошо, окей. Поднимите руки те, кто знает в своем окружении пять счастливых семей. Угу. А на сколько давно Не-не-не, вот прямо вот в окружении есть они когда. Не за всю вашу жизнь. Нет, в если эта семья возникла два дня назад, то... Два дня назад это не семья, обломись. Вот. Это цветочно-букетный период. Да, это не значит, что эти семьи без проблем? Нет. А дело в том, что проблемы – это задача, которые мы не хотим решать. Ну, я не знаю. Я пока не такая. А Вот понимаете, да? Дальше я скажу 4, 3, 2, 1. Да, и мы с вами придем к тому, что первый мой тезис, что в глубине души вы считаете, что в современном мире невозможно жить счастливо да, в семье, что это крайняя редкость. Да? Этот тезис будет практически доказан. Понимаете, да? Если вы не видите примеров этого, то как вы себе дадите шанс? Понимаете или нет? Ау! Хорошо. Значит, опять же, да, потому что есть социальный взгляд на то, что такое счастливая семья. Ничего, бывает. Есть социальный взгляд на то, что такое семья. И он уже, в принципе, не очень актуален, понимаете, да, потому что мы уже не верим этому социальному взгляду. А с точки зрения того, как на самом деле индивидуально жить счастливо в семье, об этом нет явных представлений, понимаете, да, мы не можем вот так протестировать, эта семья счастлива или нет. Вот, и плюс к этому понятно, что у нас... Сейчас уже такая странная социальная сама по себе тема, когда старый институт брака разрушен, а от нового еще никто не построил. Поэтому каждый изобретает велосипед в своей семьи и пытается это делать, так как ему это доступно. Хорошо. Значит, и вот карта влюбленные, это а, и выбор, -то, перед которым стоит юноша, это выбор между тем а, действовать. В соответствии с индивидуальной или социальной программой. И сама по себе карта влюбленные это разовый экзамен. Понятно, нет? То есть, иначе говоря, в принципе, вообще в жизни выбирать не надо между этими двумя программами. Понимаете, да? Есть необходимость, ориентируясь на индивидуальную. Не брезговать, да, и занимать необходимую нишу в социуме. И все прекрасно. Но влюбленные – это экзамен, который вам предоставляет ваш эгрегор на верность партии. Понимаете, да, то есть вот он говорит, ты выбирай. Если ты выбираешь правильно, то он говорит, молодец, и открывает тебе за Понимаете, да, он говорит о том, что с тобой можно работать, ты умеешь выбирать. Ну, представьте себе, я не знаю, параноика хозяина фирмы, в котором вы работаете, который посылает вам человека, который у вас уговаривает за какие-то деньги сдать информацию. Ну вот, да, а на самом деле, в принципе, этот человек находится под, скажем, куплен параноиком хозяином. Вы понимаете, нет? И если ты откажешь, то в этом случае тебя повысят. Впрочем, ради этого и была проверка. А если ты согласишься, скажи, пожалуйста, кого у тебя шанс остаться на старой должности? Понимаете, нет? Вот это суть выбора влюбленных. Это понятно, нет? Я понимаю, что Эгрегор не параноик. И дело здесь не в этом. Ему правда надо понять, как ты поступишь в соответствии с декларацией или нет. Понимаете, да? Потому что на влюбленных выбор дается в том случае, если ты уже созрел для того чтобы проявить свое внутреннее да, там вот изменение, которым ты до этого подвергся, да, проявить его, сделав элементарный выбор. Научившись внутри этого выбора, быть, то есть проявив, что ты умеешь выбирать собой, а не кем-то. Посмотрите вот на эту тройку прекрасную. Император, папа, влюбленные. Ты вышел на путь правильных поступков, император. Папа тебя нагрузил книжками, ну не книжками, человеками разными, да, соответственно, да, ты чему-то научился. И теперь, да, давай мы посмотрим, правда ли ты чему-то учишься. Если правда научился, отлично, вперед в колесницу. Если нет, прости. Будем работать. А Вообще, так вот, если мы говорим о судьбе, то а, в этой судьбе ни Господь, никто бы то ни был другой, не заинтересован в избиении младенцев. А мы для них все-таки младенцы. Господь Бог это Отец Небесный, который нас нежно любит. А, просто понятно, что а, наша безответственность, пропагандируема в социуме, и поддерживаемое нашими родителями еще в нашем раннем детстве. Да, то есть, когда мы пытаемся э, не принимать последствия своего выбора или своих действий. Понимаете, да, когда в этом выборе или в действии виноват кто-то, а не ты сам. Да, то есть у нас, в общем, достаточно безответственное общество, к слову сказать. Вот, э, Макс, не спи, э, а то свихнешься. Спасибо. Вот, значит, э, соответственно, э, вот в этом нашем безответственном обществе Есть некая такая привычка, в случае, если обстоятельства идут не так, воспринять это как некое наказание Божье, где нас специально кто-то там помутузил. Значит, по факту я бы сказала, вот я как таролог наблюдаю, да? значит, результат минусованной кармы чаще всего выглядит корректней, чем то, куда себя человек заводит собственными мозгами. В результате заминусованной кармы на территории мужско-женских отношений девочка, соответственно, да, там, например, встречает мужика, который с ней несколько более жесткий, чем ей это вкусно и приятно. И учится благополучно либо границы выставлять, либо, соответственно, ее главный урок, что не надо, пожалуйста, пытаться выходить замуж за всех. Ну, вот. Или же это ее урок, связанный с тем, что давай все-таки мы с тобой отличать Силу от идиотизма и психопатии, да, откуда я знаю, какие у нее уроки. Но при этом, да, в том случае, если... Э, простите, а где вы были ночью? А вам было хорошо. Значит, я просто смотрю, что семейная пара сидит и оба спят. Не, я могу вас, конечно, с этим поздравить, если вы были вдвоем. Ну, вот, но, скажем, вы правда с вами что-то странное творите, я вас такими еще не видела. Ну, вот. Хотите, я вас отпущу с урока, и вам будет прекрасно. Она хочет. Знаешь почему? Потому что на тебя посмотрела просить, на оценивай, ли либо. Окей. Значит, с ну, сами во время перерыва разбирайтесь, по записи вы вполне это себе поднимете. Значит, вернемся к разговору. Значит, то есть по факту, да, это гораздо меньшее наказание, чем, например, девочка, которая уже после того, как он ей там влепил пощечину, все-таки приняла решение зачем-то, да, оставаться с ним в отношениях. То есть то, что он продолжает ее там в течение полутора лет избивать, и она не уходит, это не результат кармы, вы понимаете или нет? Это результат естественного закона природы. Кармическое, да, под, э, здрав... под названием «не здравого смысла, получай пиздюли». Ну вот, а какие у тебя варианты? Кармическое наказание чаще всего, а однократно, бы перед тем, как он ей влепил, было несколько предупреждений. Понимаете, да, когда она могла увильнуть от этого, и не получить это как физический опыт по морде. Понимаете, да? А то, что она потом полтора года этот опыт получает, это уже, согласитесь, ее проблема. И Господь Бог тут ни при чем. Не Господь Бог ее удерживает в этих историях, я вас уверяю. Вот. Благодарю. Господь добрее, чем мы к себе. Господь к нам добрее, чем мы к себе. Иначе говоря. Вот, значит, итак, вернемся. Влюбленные – это выбор, который нужно сделать для того, чтобы показать свой навык делать выбор. да, То, что ты внутри себя различаешь индивидуальную программу от искушения, понимаете, да, и что ты не ведешься на злобные инсинуации госпожи искушения, вот, да, и, в общем-то, вполне себе верен. К слову сказать, выбор влюбленных для человека в достаточной степени простроенного, это, ну, 15-минутное дело. Быстрее вряд ли, потому что искушение не дура. Но 15 минут обычно вполне достаточно. При этом, да, в этом прекрасном выборе и в ситуации, когда ты не понимаешь, что тебе делать, можно провисеть, ну, не знаю, там, даже 10 дней. Для вас 10 дней много? Вот, вот для меня много. 10 дней выбирать, продолжать быть в искушении, продолжать кусать локти. Вот, я считаю, что это достаточно. Значит, дальше в том случае, если ты там висишь дольше положенного срока, ну, 10 дней условно, то просто уже наблюдаешь перевернутые влюбленные в своей жизни. Расскажу, в чем это значит. То есть прямые влюбленные, карта быстрая. Выбрал, пошел дальше. Получил либо башню, либо колесницу. По этому пути башня, 16-й аркан, 6 плюс 1 равно 7. Поэтому 7 без 1,6, да, то есть просто колесница. Это если по правильному пути. Вот, то есть либо то, либо другое, какие последствия. Перевернутые и влюбленные, это попытка, в свою очередь, выбрать и то, и то. Вот, ну и таким образом понятно, что это здесь невозможно. Договориться как-то с искушением и с правильным выбором, чтобы они друг друга ещё потерпели. Вот, да, и Грегори говорит, слушай, ты, конечно, очень изворотлив, но вот ты понимаешь, я здесь это не имею в виду. То есть выбор должен быть однозначным. Итак, социальная и индивидуальная программа. Перерыв, потом поговорим по-конкретней.